«Я понял из вашего описания, Сократес Клоус, что Лагу незачем знать обо всем этом», – объяснил Кэмпион. Джойс мрачно поглядела на него. «Да, правильно», – заметила она. За едой она продолжила свой рассказ. Ее лицо оживилось, но обеспокоенный вид говорил о том, что она вовсе не рассчитывала произвести сенсацию на пустом месте». «Дядя Эндрю исчез в воскресенье», — сказала она. «Если вы имеете представление о нашем доме, то поймете, что это событие уже само по себе было из ряда вон выходящим». В воскресенье тётя Каролина практически все время не спускает с нас глаз. Поэтому, если кому-то захотелось бы ускользнуть незамеченным, вряд ли этот день можно было бы назвать подходящим. В тот день была моя очередь ехать с ней в экипаже. Тетя Каролина не пересаживается в коляску с откидным верхом до конца мая. Поскольку мы отправляемся домой с церкви на 20 минут раньше остальных членов семьи, которые совершают небольшую прогулку по окрестностям, мы, как правило, приезжаем домой раньше них. В то воскресенье тетя Джулия и тетя Китти уже были дома, когда мы вернулись. Тетя Каролина была не очень этим довольна, потому что она считает, что им полезны прогулки. Она спросила, где остальные, и тетя Джулия сказала, что дядя Уильям и дядя Эндрю отправились домой пешком. Это было довольно странно, потому что наши милые старички были в ссоре друг с другом уже больше недели. Старую тетю это сильно заинтересовало. Она сказала, что прогулка пойдет им на пользу и что им пора научиться жить вместе, подобно джентльменам, а не отставным офицерам. За обедом она была не в духе, потому что к этому часу они еще не вернулись домой, хотя мы с тетей кити сделали все возможное, чтобы оттянуть начало обеда. Мы уже наполовину отобедали, когда наконец появился дядя Уильям. Он был разозлен и разгорячен быстрой ходьбой и сильно удивился, узнав, что дядя Эндрю еще не вернулся. Насколько мы могли понять из его слов, дядя Эндрю настоял на том, чтобы пойти из церкви пешком, чего совершенно не хотела сделать дядя Уильму. И кроме того, предложил отправиться домой довольно необычным кружным путем, насколько я помню слова дядя Уильа через овечий лук. В конце концов они поссорились по поводу того, каким путем возвращаться. Она остановилась и посмотрела на молодого человека с извиняющимся видом. «Вы же знаете, из-за какой ерунды могут ссориться пожилые люди, если они недолюбливают друг друга?» Он, понимающе кивнул, и она продолжала. Дядя Уильям не особенно вдавался в подробности перепалки между ними, потому что подобные ссоры всегда кажутся очень глупыми в последующем пересказе. Разумеется, во всем был виноват дядя Эндрю, во всяком случае, со слов дяди Уильяма. Дядя Эндрю хотел пойти домой через Грандчестер, А это, конечно, далекий путь. А дядя Уильям был слишком легко одет. К тому же проголодался. И, пройдя немного вместе с дядей Эндрю, он после отчаянного спора заявил, по его словам, уточнила она поспешно, «Вы идите через свой чертов луг, а я пойду своей дорогой». Вот на этом они расстались. После чего дядя Уильям вернулся домой, а дядя Эндрю нет. И он так больше и не появился». Он просто бесследно исчез. Он не мог уехать, потому что у него не было денег. Я знаю это точно, потому что он одолжил полкроны у Тёти Кити, чтобы подать милостыню в церкви. И потому тетя Каролина никогда не позволяет ему иметь много карманных денег, так как стоит ему их раздобыть, он сразу же отдает их букмекерам. «Вы не можете утверждать это наверняка», Участливо сказал Кэмпион. Он ведь мог что-нибудь выиграть. Такое иногда случается. О, да, но он ничего не выиграл. По крайней мере, в тот день, горячо возразила ему девушка. Видите ли, это еще не вся история. Старая тетя считает игру на скачках не только грешным, но и, что еще более важно, вульгарным занятием. «Потому что для того, чтобы избежать громких скандалов по этому поводу, мы все старались по возможности скрывать маленькие траты дяди Эндрю, иначе было бы не избежать ужасных сцен». Он злился на тетю Каролину и отпускал в ее адрес шпильки, пока она окончательно не выходила из себя и не отправляла его в комнату, как провинившегося школьника. «И он должен был идти в свою комнату. Наверное, это вас шокирует». — добавила она, как бы извиняясь перед кемпионом А вовсе нет, — вежливо произнес кемпион Рассказывайте дальше. Так вот, обычно я каждый вечер обхожу все спальни, чтобы убедиться в том, что Элис хорошо застелила постели. Разумеется, она все делает как нужно, но тете нравится, чтобы я все держала под контролем. Когда я пришла в комнату дяде Эндрю в воскресенье вечером, у него на столе лежали два-три письма, уже запечатанные и готовые к отправке. И одно незаконченное письмо, которое он, наверное, писал в тот момент, когда зазвонил колокол, созывавший всех в церковь. Отсюда следует, как вы понимаете, что он не собирался уезжать. Обычные люди не уезжают, не отправив и не дописав своих писем. Ну, я отправила запечатанные письма и накрыла недописанное письмо промокательной бумагой. Одно из писем было адресовано его букмекеру. Для кого предназначались остальные, я не обратила внимания когда он не появился и утром в понедельник, тетя Каролина с очень суровым видом сказала мне, «Вот что значит дурная наследственность, Джойс. Никакого чувства дисциплины. Велите дяде Эндрю прийти ко мне в кабинет, как только он появится». Тетя Джулия и тетя кити от греха подальше большую часть времени молчали. Как мне показалось, тетя кити пробормотала что-то вроде «бедняжка Эндрю», но присутствие тети Джулии давило на нее, как тонна кирпичей. Дядя Уильям сознательно демонстрировал свои добродетели. Мне кажется, он был доволен отсутствием дяди андрю Он мог в свое удовольствие говорить о банальности напыщенным тоном, и при этом некому было извить его адрес и выставлять его дураком. Но к концу недели мы все, конечно, уже забеспокоились. И в воскресенье тетя Джулия сказала, что нужно пойти в полицию и забить тревогу или объявить об этом по радио если это возможно. Тетя Каролина пришла в ужас от такого предложения, и дядя Уильям ее поддержал. Она сказала, что дядя Эндрю вряд ли мог лишиться памяти, потому что в роду Фарадеев такого ни у кого не бывало». Тетя сказала, что в ее дом никогда не ступала и никогда не ступит нога полицейского. Но если Джулия действительно беспокоится об Эндрю, она может написать всем остальным родственникам и попытаться осторожно разузнать, не появлялся ли он у них. В ответ тетя Китти объявила, произведя настоящую сенсацию, что она уже сделала это во вторник, после исчезновения Эндрю, и что никто из родственников ничего о нем не знает». После этого разговора эту тему на некоторое время оставили в сторону. А в следующий понедельник